Запись 16. Бархото еще не гоби, но в конце мая солнце здесь гобийское, страшное. У меня сгорели брови, облезла кожа на кистях, и я стал носить перчатки, взятые с собою по совету Цыганжапова. К счастью трудностей с водой мы не испытывали, если не считать первых дней. Водоносные слои залегали не глубоко. И хотя гамины успели отравить колодцы, нам удалось выкопать новые. Вода священна. Чингисхан в Есе под страхом смерти запретил монголам мыться и стирать одежду, чтобы ее не осквернять. За семь столетий этот закон утратил былую незыблемость. Но охотников до купаний и пастерушек все равно было немного. Мутноватой колодезной водой поили скот, лошадей и верблюдов. А людям доставалось... Еще и родниковая, из ключей булаков. Они выходили на поверхность из расщелин в скальной породе. А камень невозможно пропитать цианидом. Цианид применяется для очистки меди, и от тардаутов мы знали, что в бархуто имеются его запасы. Памятуя просьбу Серова, я съездил на расположенные в 20 верстах от крепости медные рудники и убедился, что брать их под охрану нет смысла. Здания конторы, дома администрации и казармы рудокопов были пусты. Рабочие и служащие укрылись за стенами Бархуто. Я начертил схему крепостных укреплений и выработал план штурма, но притворять его в жизнь никто не собирался. Монголы верят, что суетливостью и спешкой можно оскорбить скрытую в природе вещей высшую силу, которая, если безоглядно на нее положиться сама без всякого их участия способна разрешить все насущные проблемы. Свободные от караулов цирики валялись в майханах, выползая на воздух только вечером, в священный час приема пищи. Или ловили петлей тарбаганов, подстерегая их у нор с таким нечеловеческим терпением и такой отрешенностью от мира, словно это было для них разновидностью аскезы. Младшие офицеры вели себя точно так же, а старшие — С важным видом объезжали крепость, якобы высматривая уязвимые места в ее обороне. После чего с чистой совестью дрыхли, дули харзу, играли в маджонг. Наранбатор ездил охотиться над дзеренов и звал меня с собой. Но я отказывался. Китайцы дожидались подкреплений из Шарасума. Мы — снарядов из Урги. О том, чтобы штурмовать крепость без артиллерии, речи не заходило. Осадные лестницы начали растаскивать на дрова. Раз в несколько дней между нами и осажденными завязывались бестолковые и безрезультатные перестрелки. Иногда какой-нибудь удалец, выкрикивая в адрес гаминов довольно невинные, на мой взгляд, оскорбления, проносился в седле под самой стеной, осыпаемый градом пуль и камней, но тем все и заканчивалось. На вылазку гамины не решались, хотя, окажись на их месте кто-то другой — При неискоренимой у монголов беспечности нас можно было перерезать как кур прямо в лагере. и в обороне, китайцы легко теряют голову в бою без позиций, когда надо быстро принаравливаться к постоянно меняющейся обстановке. Лагерь разбили напротив крепостных ворот в недосягаемости прицеленного оружейного выстрела. От крепости его отделял длинный бугор, где выставлялись сторожевые посты. В центре лагеря возвышался большой белый шатер Наранбатора. Вокруг него торчали связанные из двух-трех палок шесты с бенчуками и вымпелами. Дамдин поселился в просторном майхане из залого шелка, который накануне похода прислал ему князь-отец вместе с полудесятком всадников из своего хашуна. Они стали свитой сына. Соседний майхан поменьше и попроще занимал зундуй Гилун. Военные советы проходили у Наранбатора, но пульс бригадной жизни бился там, где обосновались эти двое. Перед их шатрами и, как правило, с их участием устраивались молебные, решались хозяйственные вопросы, разбирались жалобы, вершился суд и производились экзекуции. «Порку в современной армии я считал недопустимой». И Дамдин отнесся к моим резонам с пониманием, таким искренним и глубоким, что, как ему, наверное, казалось, оно само по себе исчерпывало проблему, которая отныне считалась решенной раз и навсегда. В конце концов я махнул рукой и делал вид, будто ничего не замечаю, когда бригадные экзекуторы торжественно, как атрибут религиозного культа, проносили лакированный черный пенал с бамбуковой палкой внутри, имевший бороздку для стока крови. Сам Дамдин при экзекуциях никогда не присутствовал. Пенал находился в ведении его старшего друга. Как-то днем, проходя по лагерю, я увидел Зундуй на сидящим возле колодца для лошадей старших офицеров. Это была квадратная яма, дно которой покрывал толстый слой песка, служившего фильтром для воды. Дважды в сутки здесь поили привилегированных лошадей, включая мою грацию. С утра вода в колодце была вычерпана и не успела скопиться заново. Лишь несколько лужиц блестели среди мокрого песка. Зундуй гилун свесил над ними босые ступни и, видимо, наслаждался идущей снизу прохладой. Говорить с ним у меня не было ни малейшего желания. На ходу я изменил курс в надежде остаться незамеченным, но он уже углядел меня и с улыбкой похлопал по земле ладонью, приглашая сесть рядом. Пренебречь его радушием было неловко. Мальчиком-хувреком, монастырским послушником, он из Ирдынидзу попал в тибетский монастырь Дрепуния. С годами достиг ученой степени Гилуна, ставшей частью его имени но в пылу богословского диспута, чьи правила допускают ритуальное рукоприкладство, с такой силой хватил оппонента по голове, что тот свалился замертво. При его могучем телосложении в это легко было поверить. Изгнанный из обители, Зундуй Гилун вернулся на родину, жил в разных хуре-монастырях, но нигде не прижился по причине, подозреваю, склочного характера. После революции в Монголии возник спрос на национальные кадры. Как один из немногих теологов туземного происхождения, он вошел в ближний круг Богда Но и тут замешался в какую-то интригу и был отправлен руководить бригадными ламами, что для него означало крушение всех честолюбивых надежд, а теперь командовал дивизионом из своих соплеменников диргетов Его обыкновение в любую погоду ходить босикомца, Ганжапов считал чем-то вроде епитемии, наложенной им на себя за совершенное в молодости убийство. Хотя я не мог представить этого человека раскаивающимся в чем бы то ни было. Сейчас я решил наконец узнать его тайну, но мое робкое вопрошание повисло в воздухе. «Сайнхуд гейнуз», — произнес он после затянувшегося на полминуты молчания. «Хороша вода в этом колодце», — мысленно перевел я. Никакого отношения к тому, о чем я спросил, его замечание не имело. Оно было вежливой формой отказа обсуждать то, что меня не касается. Зундуй снова открыл рот, и когда до меня дошел смысл сказанного, я позволил себе неочевидную улыбку. Ему, видите ли, хотелось знать, нельзя ли ввиду бесполезности нашей артиллерии и отсутствия бревен, которыми можно проломить крепостные ворота, отсоединить от лафета пушечный ствол, чтобы при штурме использовать его в качестве тарана. Я сказал, что навряд ли, хотя лучше спросить у Багмута, и он вновь надолго умолк. Мой взгляд зацепился зависевший у него на шее на кожаном шнурке глиняный амулет с рельефным изображением джам Сарана, он же тибетский Бэгдзе, бог войны, со страшно ощеренным ртом и налитыми кровью выпученными глазами. Заметив мой интерес, Зундуй Гелун двумя пальцами взялся за свой амулет, слегка покачал его и вдруг по-приятельски интимно мне подмигнул. Выглядело это так, словно нас с ним связывает нечто такое, о чем мы оба считаем излишним говорить, благо и без слов прекрасно понимаем друг друга. Лишь тогда я вспомнил, что Дамдин хотел выдвинуть это пучеглазое божество на авансцену религиозной жизни в Монголии.